Глава тридцать На следующий день утром киса убежала на занятие. Я начала спешно складывать вещи и вдруг услышала стук в дверь. «Откройте лампы, это Елизавета!» Донеслось из-за створки. Я открыла. «Слушаю вас. Уезжайте!» — грустно осведомилась молодая женщина. «Да?» — коротко ответила я. «Скоро появятся специалисты с аппаратурой, начнут поиск тайника, где может находиться Галина или ее труп». Придумайте, как вы объясните людям присутствие в отеле парни со всякими странными штуками в руках. Скажу, что мы собираемся менять проводку, а ее в плане нет. Сейчас оставляем, — сказала Елизавета. Лампа, у меня огромная просьба к вам. Знаю, я не болтлива, но не уверена, что вам удастся скрыть то, что произошло, — перебила ее я. «На днях я закрою этот теремок на ремонт», — пояснила Елизавета. «У остальных гостиниц названия слегка разнятся. Теремок в лесу, теремок на озере и так далее. Всего пять здравниц. Очень надеюсь, что в случае шума клиенты не сопоставят их с главным теремком, который закрыт на обновление». Мне надоело слушать Лизу. «Прошу меня извинить. Я намерена уехать сразу после обеда. Времени на сборы мало». «Конечно, конечно», — кивнула Елизавета. «Я просто хотела сказать вам до свидания». «Прощайте», — сказала я. После ухода Лизы я продолжила складывать чемодан была вынуждена снова отвлечься на сток в дверь. На сей раз ко мне рвался следователь Карпов. «Привет, выспалась?» «Угости кофейком, иначе я засну». На одном дыхании выпалил он. «Шикарная в твоем номере машинка. В баре тут мерзкое пойло подают». «Ну, значит, мы поймали призрака дорог». Я остановилась на полпути к шкафчику. «Кого?» «Призрака дорог», — повторил Виктор. Вот уж глупая манера давать серийщикам клички. Весной я ходил на семинар по психологии, там профессор объяснял. Нельзя преступника приближать к себе. Если подозреваемого нет, никакого имени во время следственной оперативных действий не всплыло, не приклеивайте неизвестному прозвищу. Это плохо со всех сторон». С одной вы начинаете относиться к преступнику личностно, приписываете ему качества, которыми он, скорее всего, не наделен. Шахматист. Так мои парни прозвали военного. Он каждой жертве в карман сумочки засовывал страницу из учебника по этой игре. А какое у нас мнение шахматистов? Умные люди. Просчитывают свои ходы намного вперед. Дураки в шахматы не играют. У бригады возникает ощущение... что она гоняется за человеком с мегамощным мозгом. Сами его обозвали, сами поверили, сами приуныли. И второе. У прессы повсюду есть информаторы. За слив инфы платят. Кое-кто из наших продает сведения репортерам. Выходит, статья шахматист разыграл кровавую партию. Народ в ужасе. — Что твои люди придумали для Валентина? — перебила его я. — Призрак дорог, — повторил Карпов. Я ведь им запретила толку? Между собой так говорили. Мне в уши гудели, имени нет, нам его что, преступником называть? И чего? В газеты это попало. На телеке в программе «Болтун» так его величали, и...» Я взяла местный телефон. «Алло, ресепшн, зоопарк работает?» «Нет», — ответил женский голос. «У Вероники мать умерла. Ника попросила две недели отпуска. Она куда-то уехала?» Удивилась я, памятая жалобы Ники на тотальное безденежье. «Про нее не знаю. Алексей тут, но он вроде в Москву подался на базу за кормом для животных», объяснила администратор. Я положила трубку на столик и поспешила в прихожую. «Ты куда?» — удивился Карпов. «Хочу побеседовать с женой егеря», — пояснила я, обувая сапоги. «А мой кофе?» — расстроился Витя. «Напиток готов», — раздалось из гостиной. «Вот тебе и ответ». Скороговоркой выплела я. «Поставь кружку под краник, нажми на зеленую кнопку». «Лучше я с тобой отправлюсь», — решил Карпов. «Заодно объяснишь, почему куда ты нестись собралась». Я притормозила. «Стоп». «Эка ты непредсказуемая», — хмыкнул Виктор. «То иди, то не надо». Я снова схватилась за телефон, но только уже за мобильный. «А Вова, ты где?» «Здесь», — раздалось за спиной. От неожиданности я чуть не уронила трубку, обернулась и увидела на который стоял в холле. «Как ты вошел в номер?» — удивился Карпов. «Дверь не заперта», — ответил Володя. «Ее, как обычно, не захлопнули. Лампа с замками не дружит». Я не обратила внимания на ехидное замечание, но не закрыла я за Карповым дверь. И что? Ездила поважнее. Быстро узнай все, что можно, про Веронику и Алексея. «Кто это?» — спросил приятель. «Егерь и его жена», — напомнила я. «Он следит за зоопарком, она народ чаем в избе угощает». «А в чем дело?» — удивился Володя. «Некогда объяснять», — отмахнулась я. «Вели Филиппу побыстрее справиться. Пока он роется, я все растолкую. Сразу скажу, никаких доказательств у меня на руках нет. Исключительно догадки».